«Золото и мы». Я родился в железном обществе, Постепенно, нередко ощупью, Вырабатывавшим добро, Но зато отвергавшим смолоду, Отводившим всякое золото За компанию серебро. Вспоминается мне все чаще И повторно важно мне, То, что пахло в Америке счастьем, Пахло смертью в нашей стране. Да, зеленые гимнастерки Выгребали золотые пятерки, Доставали из-под земли И в госбанки их волокли. Даже зубы встречались редко, Ни серьги, ничего, ни кольца. Ведь серьга означала метку, Знак отсталости и конца. Мы учили слова отборные, Про общественные уборные, Про сортиры, что будут блистать, Потому что все злато мира На отделку пойдет сортира, На его красоту и стать. Доживают любые деньги не века, деньки и недельки, а точнее небольшие года, чтобы сгинуть потом навсегда. Это мы, это мы придумали, это в духе наших идей. Мы, первейшие в мире, сдунули золотую пыльцу с людей».